Когда финансист разыскал Адриана, тот чувствовал себя уже значительно лучше. Он благословлял день, когда обратился за советом к специалисту. Он чувствовал, что тот воистину знаток своего дела. Пусть от улыбки побаливали мышцы щек, но она, несомненно, прекращала муки диспепсии. За несколько минут до того, как сэр Джаспер, размахивая чековой книжкой авторучкой, вылетел на террасу, Адриан дал своему лицу передышку, но затем боль в щеках поутихла, и он счел, что благоразумие требует продолжить лечение. А потому поспешающий к нему финансист был встречен улыбкой до того многозначительной, до того намекающей, что замер на месте и на миг лишился языка. Ага. «Вот вы где!» — заговорил он, когда пришел в себя. «Не могу ли я побеседовать с вами наедине, мистер Мулинар?» Адриан кивнул, сияя улыбкой. Финансист ухватил его за рукав и повел вдоль террасы. Он дышал довольно тяжело. «Я все обдумал», — сказал он, — и пришел к выводу, что вы правы. «Прав?» — переспросил Адриан. «Относительно моего брака. Ничего хорошего он не сулит». «Да?» «Абсолютно нелепость, теперь я это вижу. Я слишком стар для этой девушки». «Да, слишком лыс, вот именно, и слишком толст, слишком, слишком толстый согласился Адриан. Такая внезапная перемена его озадачила, но, тем не менее, слова финансиста звучали в его ушах музыкой. Каждый слог, произносимый о Б, и заставлял сердце подпрыгивать в груди резвым ягненочком на весеннем лугу. И губы Адриана изогнулись в улыбке. Увидев ее, сэр Джаспер отпрянул, как испуганная лошадь. Он лихорадочно погладил Адриана по рукаву. «А потому, — сказал он, — я решил последовать вашему совету и, если воспользоваться вашим выражением, воздержаться». — Ничего лучшего вы не могли бы придумать, — сердечно отозвался Адриан. — Если я при таких обстоятельствах останусь в Англии, — продолжал сэр Джаспер, — могут возникнуть неприятности. А поэтому я намерен немедленно, без шума, перебраться в какое-нибудь отдаленное место, скажем, в Южную Америку. Как вы думаете, я поступлю правильно? — спросил он, встряхнув чековой книжкой. — Сугубо правильно, — сказал Адриан. — Вы никому не упомянете... «Про этот мой планчик вы сохраните его в секрете? Если, например, кто-нибудь из ваших закадычных друзей в Скотланд-Ярде выразит интерес к месту моего пребывания, вы сошлетесь на неосведомленность?» «Безусловно!» «Превосходно!» — сказал сэр Джаспер с облегчением. «А теперь еще одно!» «Я понял из слов бранк Бранкболтона, что вы хотели бы сами вступить в брак с леди Миллисенд, а поскольку к тому времени я буду в... ну, в Калао, это место напрашивается как-то само собой, так я бы хотел вручить вам мой маленький свадебный подарок незамедлительно». Он начал торопливо царапать в чековой книжке, вырвал листок и вручил Адриану. «Помните!» — воскликнул он. «Никому ни слова!» все конечно сказал Адриан. Он смотрел, как финансист унесся в сторону гаража, сожалея, что столь несправедливо осудил человека, несомненно, во многих отношениях достойнейшего. Вскоре шум мотора возвестил, что тот отправился в дорогу. Радуясь, что хотя бы одна помеха на пути к его счастью исчезла, Адриан неторопливо вернулся в дом посмотреть, чем занимаются остальные.